В память о моем друге Томе Хаффе Тому, который всегда оставался Томом, за исключением того времени, когда он был Дженнифер. До новой встречи, дорогой. Любовь отдает только себя и ничего не берет взамен. Любовь ничем не владеет. И ею нельзя обладать, поскольку любви нужна любовь. Кахил Джибрам. пророк, Пролог. Где-то в вечности. В большом зале дефида, окруженная зловещим облаком фиолетового тумана, внезапно появилась. Анхарит, королева справедливого народа. О ее появлении возвестил удар грома, который так мощно потряс кровлю, что все находящиеся в зале в страхе посмотрели вверх, опасаясь быть погребенными под ее обломками. Когда туман рассеялся, перед взорами присутствующих предстала женщина необычайной красоты. Справедливости ради надо заметить, что Анхарит все же была не столь прекрасна, как ее сестра Рианон, жена принца, владельца Дефида. Наряд королевы мерцал таинственными переливами перламутра. Ее длинные золотистые волосы были заплетены в семь кос. Каждую из которых украшали жемчуг и драгоценные камни, вспыхивающие при малейшем движении головы, когда королева неторопливо оглядывалась по сторонам, рассматривая все своим серебристо-голубым взором. Тернион, лорд Гвента и его хорошенькая жена Элейн стояли со своим сыном Анвилом. Взгляд Анхарит на мгновение потеплел, когда она увидела маленького мальчика. Заметив же Бронуин белую грудь, дерзко сидевшую рядом с Пауэлом, принцем Дефида, глаза королевы вновь стали суровыми. Стыда не было у этой Бронуин. Она восседала на половине скамьи властелина, словно имела на то право и вызывающе смотрела на королеву справедливого народа как на непрошенную гостью. Пауэлл надо отдать ему должное чувствовал себя неловко и выглядел подавленным. Сестра раздался нежный но вместе с тем настойчивый голос. Анхарита обернулась и обняла свою старшую сестру. С едва заметной торжествующей улыбкой она взглянула на Рианон. Народу Кимри не удалось ее уничтожить, хотя одному Богу известно, как они старались. Красота Рианон еще больше расцвела за эти мучительные четыре года. «Будь милосердна, сестра!» Эти беззвучно произнесенные Рианон слова были тем не менее услышаны Анхарит. «Сомневаюсь» что они проявили к тебе хоть каплю сострадания. Так же беззвучно ответила королева справедливого народа. Некоторые из них заботились обо мне, — заметила Рианон. — Я знаю, и мой гнев их не коснется, — сказала Анхарит, и, отвернувшись от старшей сестры, громко обратилась к присутствующим. Она обдуманно и осторожно подбирала слова. Тех, кто был добр к ее сестре, Анхарита сыпала благодеяниями и сказочными богатствами, которые будут сопутствовать их семьям и потомкам на тысячу поколений вперед. На тех же, кто умышленно и расчетливо обижал Рианон, королева наложила страшное проклятие. Тишина, воцарившаяся в большом зале во время речи, Анхарид была такая, что казалась зримой. Потом королева взглянула на мужа Рианон, восседавшего на троне, обхватив голову руками. С силой воли она заставила его посмотреть на нее, и когда их взгляды встретились, Анхарид заговорила вновь. В ее голосе уже не было гнева, а только глубокая печаль. — Пауэлл, властелин Дефида, — обратилась она, — когда ты приехал, чтобы взять в жены мою сестру Рианон, просила тебя только о двух вещах — любить только ее и полностью доверять ей. Это все, что она хотела взамен тех жертв, на которые пошла, чтобы стать твоей женой. Ты предал ее. Ты не смог доверять Рианон, когда твои люди осуждали ее только за то, что она не была из народа Кимрии, по этой причине сомневали свою верности. Но если даже справедливый народ и простит тебя, останется ли твое сердце верным ей? Нет, Пауэл Гефида, твоя любовь не выдержала испытаний, как и твоя вера в Рианон. Даже зная о великих жертвах, на которые она пошла ради тебя, ты оставил ее без помощи, неспособной защитить себя и зажатой между двумя мирами. За это, Пауэлл Дефида, ты понесешь наказание. Затем Анхарид. Королева справедливого народа объявила приговор Пауэлу, приговор столь суровый, что все присутствующие затаили дыхание в благоговейном страхе перед его изощренностью. Когда смысл наказания полностью дошел до сознания Пауэла, его глаза широко раскрылись от ужаса, и он всем своим существом восстал, против возмездия, которое заслужил. Перед пораженными взорами придворных Дефида зал стал наполняться серебристой дымкой. Раздался еще один ужасающий удар грома, который мгновенно рассеял туман, и все увидели, что Анхарит и Рианон исчезли. Брунин белая грудь скулила, охваченная страхом, с жалобным видом уцепившись за руку Пауэла. Он яростно сбросил ее руку и закричал вслед жене «Рианон! Рианон! Рианон!». Ответа не последовало и по мере того, как голос Пауэлла отдавался эхом и затихал в стенах большого зала. Глубокая, скорбная тишина окутывала всех и все. Если в сумерках памяти нам суждено еще раз встретиться, мы вновь поговорим друг с другом, и ты споешь мне таинственную песню. Кахил джипра Пророк